Глава восемнадцатая. Всё не так, как кажется. Лёва. Мы вернулись только к ночи. И в целом можно сказать, что время провели продуктивно. Отец Тимура у нас на мушке. Все доказательства без пяти минут на руках. А значит, пришла пора переходить к действиям. Но для начала нужно подготовить к этому девчат. Легко никому не будет. Слишком много тайн готовится всплыть на поверхность, и каждая из них ранит их обеих. их отец тоже далеко не святой человек да впрочем мне ли об этом говорить я и сам не святоша сам скажешь ей в очередной раз спросил у меня тимур когда мы уже поднимались к квартире сам выдохнул я ей открыл дверь ключом а про то что они сёстры я скажу ксении а ты косе ну или сразу обеим мы вошли тихо так получилось и я сразу же врос в пол Из гостиной, где находились девчонки, доносился плачущий голос Констанции. Первый порыв был бежать и спасать, но её слова пригвоздили меня к месту. «Я переспала с Лёвой, и я даже не знаю, зачем. То ли от того, что вы там за моей спиной, то ли от того, что мне действительно это было нужно. А может, это всё тоже обман, и я сама себя загоняю в ловушку. Может, это всё из-за ревности и злости на зло Тимуру». Я усмехнулся, сжав губы, краем глаза заметив, как вздрогнул Тимур, а потом выдохнул и вошёл в комнату. Всё же испугано вскрикнула, а Кося Ванзилов меня немигающий взгляд и спустя минуту отвернулась. Я ощутил себя каким-то дерьмом, и это чувство прилично меня размазало. Я даже пошатнулся, оперевшись о стену. Тимур пришёл в себя первым, прокашлялся и сказал: "Всем привет. Ксень, ты как?" Ксюша кивнула ему, а он обратился к своей всё ещё жене. Значит, разводу теперь точно быть. Недолго же ты печалилась, хотя я не изменял. Констанция усмехнулась. Ксюша виновато поджала губы и тоже увидела что-то интересное в окне. Их лица горели, а у меня ж гло в груди. А меня не мучает совесть. Обернулась Кося и посмотрела на нас поочерёдно. Вот не капельки. Ты сам во всём виноват. Понятно. Кивнул Тим. Пройдём на кухню, поговорить надо. Он вытащил из пакета две пиццы, что купили мы по дороге, и вышел из гостиной. Ксюша пошла следом за ним, а мы с Констанцией остались вдвоём. Она с вызовом посмотрела на меня, испуганная, смущённая, заплаканная и всё же гордая. И мне до удири захотелось сжать её в своих объятиях. Но хотеть не значит делать. а потому я, как дурак, остался стоять на месте. И только когда, чуть пошатываясь, она поднялась на ноги и приблизилась ко мне, взял её за руку. «Ты всё слышал?» – первое, что спросила она. «Прости». «Второе. Тебе не за что извиняться». Я улыбнулся. Я понимаю. Хотя ни черта я не понимал. Я же видел любопытство и влечение в её глазах. Я ощущал, знал точно, что нравлюсь ей». И я отлично помню, как она горела и плавилась от желания в моих руках. Но разве этих женщин поймёшь? Никогда не понимал, поэтому до сих пор и не женился. Я не жалею, правда? Пойдём, смущённо сказала она и отняла руку. Я кивнул. Ксения ела пиццу с сыром, Тим сидел рядом и размешивал в кружке чая сахар. На лицах обоих застыли улыбки и не успели исчезнуть, когда мы вошли. Он бросил внимательный взгляд на констанцию, потом на меня и на его лицо заходили желваки. Понимаю, кому понравится мысль, что ты роганосец. Подаём на развод, когда это всё закончится? спросила нервно Кося. Естественно, хмыкнул он. Теперь уж точно надо отдать ему должное, держался он стойко. Может, это и вправду его не сильно задело, учитывая последние события. И всё же, Я бы не удержался. Так и что вы хотели нам сказать? спросила Койская, я протянул под столом руку и сжал её пальцы. Она благодарно посмотрела на меня. Ну, во-первых, виновные у нас на мушке, сказал Тимур. Завтра я поговорю с отцом, и надеюсь, все обвинения с тебя снимут, а Ксения чудесным образом найдётся и вернётся домой. Что же касается твоего отца, то тут сложнее. Стоп, нервно выдохнула Кос. «А при чем здесь твой отец? И почему нельзя помочь моему?» «Потому что твой отец и сам не святой. И половина, что всплыла про его махинации в прессе, правда». «Что ты несешь?» – взвизгнула она. «А во-вторых», – продолжил невозмутимо Тим, «мой отец выкрал Ксюшу и теперь подставляет тебя». «Что?» «Ты слышала? У них давняя вражда, как оказалось, а на войне все способы хороши». Не могу поверить. Да что ты такое говоришь? Она попыталась встать с места, но я обхватил её руками и усадил обратно, обнял, крепко сжимая. И ещё, Тим закусил губы, посмотрел на меня, кивнув, и я сказал: "Ты и Ксюша не просто так связаны. Отец Тимура подстроил их встречу в том клубе, чтобы Тимур потерял бы деятельность и переключился с ваших отношений на свою первую любовь". Но потом всё пошло не по его плану. Она сбежала, но то, что её нашла ты, сыграло ему на руку, и всё получилось даже лучше, чем он планировал. Что это всё значит? выдохнула Кося, напрягаясь в моих руках. Сдерживать её становилось всё сложнее. Вы не видели утренние заголовки газет? спросил Тим, и обе девчонки зло зыркнули на него. Ну да, откуда? В общем, все уже знают. Что? С ужасом спросила Ксения. Ну, говори, что ещё там? Вы, сёстры, у вас общий отец. На кухне повисла жгучая тишина. Обе девчонки смотрели друг на друга с паникой и ужасом. Первая опомнилась кое и начала кричать, что не верит, забилась в истерике, приговаривая, что её отец святой человек, и он не мог так поступить с её матерью. А сама она не может иметь ничего общего с молью. Я прижал её к себе и погладил по голове, позволяя на моей груди выплакать свои слёзы. Но и это ещё не всё. Добил уже меня Тим, вставая и беря Ксюшу за руку. "Лев, расскажи ей правду. Несправедливо располагать к себе и трахать женщину, выдавая себя за другого человека". Я усмехнулся, выдерживая его холодный взгляд, и когда они вышли с кухни, лишь сильнее прижал к себе Констанцию. Что это значит? Она подняла голову и Ванзилов меня встревоженный взгляд. Говори. К полу ночи новый вопрос встал ребром. Мой всё ещё муженёк учтиво спросил у присутствующих, кто где спит. Моль недоумённо вытянулась в лице, краснее. Лев довольно хмыкнул, а сам подлец довольно улыбнулся. Ну, спальни две, поэтому девушки могут спать по отдельности, а мы займём гостиную. Пришёл на помощь лев, потому как мои мозги напрочь отказывались соображать от чего-то после его вопроса, перед глазами застыл образ обнажённого льва, и я чуть не подавилась слюнями. Про то, что в эту ночь муль тоже может быть обнажена, старалась не думать, а про то, что она моя сестра и по давна теперь я действительно её ненавижу. М-м, протянул Тим. Я так и думал. «Тогда предлагаю отбыть ко сну. Завтра рано вставать». Все согласно кивнули. По очереди сходили в душ и разошлись по комнатам. Но сон, естественно, не шёл. Я мерила шагами комнату и чуть ли не выла на полную луну. Находиться в одной квартире с этими тремя было невыносимо. Словно я уже мотаю свой срок. Тим и Моль были для меня уже неразделимы. И я даже представлять себе запрещала... что он ночью прибежит в её спальню, а Лёва навсегда опал в моих глазах. Он работал на отца Тима. Он следил за мной. Он прикрывал девиц в его борделе. У отца Тимура есть бордель, а эта мелкая шалашовка моя сестрица. Эти новости почти свели меня с ума. Но маялась в одиночестве я недолго. В дверь постучали и без приглашения вошли. «Что хотел?» – спросила я строго. Мне, конечно, есть что тебе сказать, но не сейчас. Я устала от всего и ото всех, и от тебя в первую очередь. И всё же, можно я войду? Пожала плечами, нервничая. Ты уже вошёл. Тим прошёл к кровати и сел на её край, на то же самое место, где ещё недавно воседала моль. Что хотел? кивнула я. На один вопрос мне только ответь. Всё ещё можно что-то исправить? Мне Не загреметь в тюрьму ни за что и вернуться к нормальной жизни можно. Завтра я этим займусь. С тебя снимут все обвинения, а Ксения найдётся при условии, конечно, что отец отстанет от меня. Я ухожу из холдинга, отдаю ему все свои акции. Тебе нужно будет сделать то же самое. С чего это? Мой отец всю жизнь горбатился на это, чтобы его дети приняли бразды правления. Почему я должна всё отдавать твоему папаше? Это и был ваш план? А может, ты вообще с ним заодно? Лев, как оказалось, его шестёрка. Ты его сыночек, моль твоя шлюха, а я? Я просто ненужная деталь, не так ли? Поэтому вы решили свести меня с ума? Не разгоняйся, сказал предостерегающий Тим. Всё не так, как кажется. Лев не знал про его чёрные делишки, а я? Ни на его стороне. Это слишком. Да он тебя сожрёт, если узнает, что ты пошёл против него. В том-то и дело. Поэтому я действую осторожно. Завтра я отвезу Ксению в полицейский участок, где уже будет знакомый адвокат и журналист. Она даст показания, что ты не виновата, и укажет на людей отца. И что? Что потом? А потом журналист опубликует сведения, а его притоне И там уже само всё покатится к чертям. А мой отец с этим сложнее, но у него отличный адвокат, который что-то до да придумает. План такой себе, заключила я и нервно выдохнула. О чём ты хотел поговорить ещё? Тим долго молчал, смотря на меня из-под ресницы, потом мотнул головой. Да уже неважно. Береги себя и не кипятись. Я тебе тысячу раз говорил и повторю. Все твои неприятности из-за твоей безудержной натуры, из-за вспыльчивости и гиперэмоциональности. Прежде чем что-то сделать или сказать, подыши и подумай. «Ой, да иди ты!» Ну, как всегда. Он усмехнулся. «Спокойной ночи, косичка». Он встал и направился к двери. Я торопливо окликнула его. «Тим?» «Да?» «Я изменила тебе. Первое. Я уже в курсе». Я свинья, знаю, но нас всё равно больше нет. Нет ведь? Нет, прошептал. Я кивнула. В груди вопреки всему больно сдавило. Всё-таки мы хорошо жили и строили планы на будущее, а эта тварь всё разрушила своим появлением. Но мы останемся приятелями. Я уже даже не злюсь. Не знаю, ничего не ощущаю, лишь пустота. Я всегда буду рядом. Не переживай. «А с чего ты взял, что она моя сестра? Ты так и не пояснил». «Мой отец знал о её существовании и искал её. Мой, не твой». «А мой знал?» «Думаю, да. По-любому знал. Просто предпочитал не помнить. Да вы и похожи». «Прости». Тим усмехнулся. «Она просто разменная монета в его неприязни к твоей семье. Для него это просто бизнес. Дружбы давно уже нет». Но я всё равно не верю, не хочу и не могу. Понимаю. А что там с газетами ты говорил? Я включил Wi-Fi. Можешь посмотреть новости? Там все только об этом и говорят. О боже, значит, моя мама уже знает? Я обхватила горящее лицо ладонями. Она этого не перенесёт. Это же какой удар и позор, божечки. Как можно такое заявлять, не сделав даже тест ДНК? Нет. Это ещё нужно проверить. Спокойной ночи, сказал Тим и вышел, прикрыв за собой дверь. Я забралась ногами на кровать и дрожащей рукой открыла браузер на телефоне, в котором вот уже как несколько дней не было сим-карты. Лёва её выкинул, чтобы никто не знал, где я. И то, что я увидела, повергло меня в очередной шок. Во всех новостных пабликах нашего города была лишь одна новость: Дочь коррумпированного бизнесмена похитила свою сводную сестру и пыталась её убить из ревности, от злости, из-за наследства. Версии сотня, и ни одной правильной. Сопровождала новости подборка фотографий. Я и мой ученицы первого класса внешнее сходство есть. Я и мой выпускница опять же есть. Я откинула телефон в угол кровати и уткнувшись лицом в подушку заревела. Не услышав, как в мою спальню снова вошли,